а со всех сторон периметр окружали военные. Такие прорывы уже случались в скрытом от мир научном режимном объекте и, справедливо было предположить, не раз произойдут снова. Локальную вспышку, как обычно, погасят. Недаром Североуральск-19, обособленный, надежно сокрытый в таежной глуши, окруженный болотными топями город, был населен непризнанными гениями, в чьей крови Непрестанно бурлит сумасшедший огонь безумных открытий.